Приложение второе. Речь мецената к Августу. Дион Кассий. Римская история. Главы 14-40. Примечание. Перевод Черноусова, исправленный и дополненный автором. Смотрите «Черноусов. Очерки по истории Римской империи. 180-235 годы». Подготовка смуты III века. Харьков, 1911 год. Приложение. Страницы 1-я, 28 Конец примечания. Начало речи мецената не сохранилось. Если ты заботишься об Отечестве, за которое вел столько войн, за которое с удовольствием отдал бы и свою душу, то преобразуй его и приведи в порядок наиболее рациональным образом. Возможность и делать, и говорить все, что только кто пожелает, источник всеобщего благополучия, если имеешь дело с благоразумными людьми и приводит к несчастью с безумными. Ввиду этого, предоставляющий свободу последним, дает меч ребенку или сумасшедшему. А кто дает свободу первым, тот спасает все, в том числе и безумцев, даже против их желания. Поэтому я считаю необходимым, чтобы ты не обманулся, обратив внимание на красивые слова, но чтобы, взвесив настоящее положение вещей по существу, прекратил дерзкие выходки толпы и предоставил управление государством, себе и другим лучшим людям. Тогда сенаторами были бы наиболее выдающиеся по уму, войсками командовали бы самые опытные в военном деле, а несли военную службу и получали жалование самые крепкие и самые бедные. Таким образом, каждый будет охотно исполнять выпавшее на его долю дело и готовностью помогать друг другу. Не будет больше слышно о людях, в чем-либо нуждающихся, и все приобретут истинно демократический строй и безопасную свободу. Ибо пресловутая свобода черни является самым горчайшим видом рабства для лучших людей и одинаково приносит гибель и первой, и последним. Наоборот, Свобода, везде ставящая на первом плане благоразумное и уделяющая всем справедливое по достоинству, делает счастливыми одинаково всех пользующихся ею. 15 Ты не думаешь, что я советую тебе стать тираном при рабстве народа и сената. Этого мы никогда не посмеем. Не я сказать, не ты сделать. Но было бы одинаково хорошо и полезно и для тебя, и для государства, если бы ты вместе с лучшими людьми предписывал путем издания законов все необходимое с тем, чтобы никто из толпы не противоречил и не сопротивлялся этому. Если бы войны велись сообразно с вашими советами при непременном условии немедленного исполнения всеми другими приказанного, если бы избрание властей было в ваших руках, если бы вы распределяли и почести, и наказания, чтобы немедленно становилось законом все, что будет угодно тебе и твоим советникам, сенаторам, чтобы нападали на врагов тайно и своевременно, чтобы кандидаты на должности назначались по способностям, а не по жребию и по искательству чтобы добрые награждались, не возбуждая к себе зависти, а злые карались без сопротивления. Таким образом, дела устраивались бы наиболее правильным образом без перенесения их на суд толпы, без публичного обсуждения, без предоставления обсуждений их лицам, опирающимся на ту или иную партию, без оценки их по мотивам честолюбия, мы бы наслаждались выпавшими на нашу долю благами спокойно, не производя ни опасных войн, ни безбожных восстаний, ибо все это присуще демократии, там наиболее влиятельные, стремясь захватить первые места и подкупая более бедных, приводят все в полное замешательство. Очень многое из этого имеет место у нас, и трудно сказать, когда оно закончится, Доказательством этого служит то, сколько времени мы и воюем, и подымаем восстание. Причиной этого является и количество населения, и величина государства. Первое, разнокалиберное по происхождению и по природе, обладает разнообразными наклонностями и влечениями. Второе, дошло до таких размеров, что им страшно трудно управлять. Шестнадцатое. Что я говорю только правду, подтверждают события. Пока нас было мало, и пока мы мало чем отличались от соседей, мы прекрасно справлялись с государственными делами и покорили почти всю Италию. С тех же пор, как мы вышли за ее пределы, распространили наше владычество на большинство материков и островов и наполнили все море и землю славой нашего имени и могущества, на нашу долю не выпадает ничего хорошего. Прежде всего мы внутри наших стен поднимаем восстание за восстанием, а затем переносим эту заразу и в легионы, ввиду этого наше государство – как огромное грузовое судно, наполненное всевозможным сбродом, но бескормчиво, в течение нескольких поколений качается во все стороны, бросаемое то туда, то сюда страшной бурей и движется без определенного направления, как бы пустое. Ты не смиришься с тем, чтобы оно еще носилось по волнам, ибо видишь, как оно переполнено водою, Ты не допустишь того, чтобы оно село на подводные скалы, ибо оно повреждено и не в состоянии держаться ни минуты более. Но когда боги, смилостивившись над ним, назначили тебя судьёю и руководителем его, не предавай отечество, чтобы оно, отдохнув теперь немного, благодаря тебе точно так же проводило и остальной свой век в безопасности. 17 -е. «А что я советую тебе правильно, желая, чтобы народ управлялся монархически, ты, думаю, сам в этом давно убедился? А если это так, то охотно и с готовностью бери на себя верховную власть над ним, а главное, не упускай ее. Ведь мы совещаемся не о захвате власти, а о том, чтобы не погубить ее» и сверх того самим не подвергнутся опасности. Ибо кто пощадит тебя, если ты перенесешь верховное руководство делами на народ или поручишь его кому-нибудь другому, очень многие огорчены тобою с одной стороны, а с другой, к слову сказать, все стремятся захватить в свои руки верховную монархическую власть. Из названных лиц, Никто не пожелает ни защитить тебя, имея в виду то, что ты сделал, не уступить тебе. Доказательством этого служит Помпей. Отказавшись от верховной власти, он подвергся презрению и козням, и, не будучи в состоянии после этого снова овладеть ею, погиб. Погиб и отец твой, Цезарь, сделав то же самое. Совершенно то же самое потерпели бы и Марий, и Сулла, если бы не умерли раньше. Хотя некоторые говорят, что Сулла из страха перед этим предупредил события и лишил себя жизни. Уже очень многое из его законоположений началось уничтожаться еще при его жизни. Таким образом, мы можем еще ожидать появления многих липидов, многих серториев, брутов и кассиев. Восемнадцатое. «Видя это и взвесив все остальное, не покидай на произвол судьбы и самого себя и отечества только потому, что кому-нибудь покажется, что ты сознательно стремишься к власти. Прежде всего, если кто-нибудь и заподозрит тебя в этом, то подобного рода стремление заложено в природе человека и славно рисковать из-за этого. Затем тоже не знает той настоятельной необходимости, которая довела тебя до этого. Так что если кто и виноват в этом, то справедливее всего поставить это в вину убийцам твоего отца. Если бы они не убили его так несправедливо и так подло, то ты бы не брался за оружие, не собирал бы войск, не вступал бы в союз с Антонием и Липидом и не боролся бы, наконец, с последними. А что все это ты сделал с полным правом, никто не отрицает. Если же в чем-нибудь и были допущены крайности, то мы не могли поступить иначе, не подвергаясь опасности. Так что и ради нас самих, и ради государства, будем покорны судьбе, вручившей тебе единовластие. Будем ей очень благодарны, что она не только спасла нас от бедствий междоусобной войны, но и возложила на тебя устройство государственного порядка, чтобы ты, заботясь о нем как следует быть, показал всему миру, что другие были виновниками беспорядков и бедствий, а только от тебя исходит полезное. И нечего тебе бояться, по-моему, величины власти, ибо чем она больше тем больше и вспомогательных средств в ее распоряжении, и гораздо легче сохранить что-нибудь, чем приобрести. Чтобы приобрести чужое, необходимы и труды, и опасности, а чтобы сохранить наличное, достаточно умеренной заботы. Кроме того, тебе нечего опасаться, что ты, обладая властью, не будешь жить в полной безопасности, и не будешь пользоваться всеми доступными для людей благами, если только пожелаешь пользоваться властью так, как я тебе посоветую. И не подумай, что я уклоняюсь от предмета настоящего разговора, если скажу тебе еще несколько слов относительно этого, ибо я сделаю это не в силу болтливости, но чтобы ты основательно понял, что для умного человека и, возможно, и легко править, и прекрасно, и безопасно. 19. Итак, по-моему, тебе прежде всего следует очистить весь сенат и выбрать новый, так как в виду смут среди его членов есть известное количество недостойных, тех из них, кто обладает известными достоинствами, следует удержать, а прочих удалить. «Однако тебе не следует удалять достойного человека только ввиду его бедности. Вместо этого дай ему необходимую сумму денег. Вместо же остальных собери самых родовитых, заслуженных и богатых не только из Италии, но набирая их и среди союзников, и среди провинциалов. Таким образом, у тебя будет...» Много помощников, и ты будешь в выгодном положении по отношению к главам других народностей. Да и последние не будут замышлять переворотов, не имея ни одного выдающегося представителя. Первые же среди них будут относиться к тебе с любовью, разделяя вместе с тобой власть. По отношению к всадникам сделай то же самое. Именно, зачислив разряд их лиц, везде занимающих второстепенное положение по происхождению, личным достоинствам и богатству. Тех и других набери столько, сколько тебе будет угодно, не связывая себя определенным количеством, ибо чем больше будет вокруг тебя выдающихся людей, тем легче, с одной стороны, ты все устроишь как следует, а с другой убедишь провинциалов, что на них смотрят не как на рабов, или настоящих ниже нас, но что и они принимают участие как вообще во всех благах, находящихся у нас на лицо, так и в управлении, чтобы они заботились о нем как о своем собственном. Я далек от мысли отказаться от этого как неправильно сказанного. Таким образом, я говорю, что всем им следует дать права гражданства, чтобы, имея равную долю участия и в нем, они были бы нашими верными союзниками, как бы населяя один город с нами и считая его именно таковым в действительности, а свои собственные только деревнями и селами. 20 Но относительно этого мы еще раз рассмотрим более внимательно, что нужно сделать, чтобы не наделить их всем сразу. В число всадников следует набирать 18-летних. В этом возрасте наиболее проявляются их телесное здоровье и способности души. Все Сенат же 25-летних. А то как же вручать государственные дела людям более молодого возраста, которым небезопасно и ненадежно ввиду их возраста вверять управление даже их частными делами? По отправлении должностей квестера, эдила, или народного трибуна, пусть они занимают по достижении 33-летнего возраста должность претора. Упомянутые должности, точно так же, как и консульскую, ты должен, по моему мнению, предоставлять только у себя дома, то есть в Риме, ради сохранения отечественных традиций, и чтобы не ни казалось, что ты совершенно изменяешь государственный строй. «Всех их избирай ты сам, и не поручай выбирать кого-либо из них народной толпе, ибо они произведут возмущение, не поручай сенату, ибо тогда начнутся интриги. Не сохраняй также их прежней компетенции, чтобы снова не повторилось прежнее, но сохрани только за ними почет. Влияние же парализуй настолько, чтобы без ущерба их достоинству Оно не позволило желающим производить государственные перевороты. Это будет в том случае, если, между прочим, ты им предоставишь власть только дома, в пределах Рима, и не предоставишь никому из них военной власти ни во время прохождения должности, ни сейчас же после сложения ее, но только спустя некоторое время, продолжительность которого определишь ты сам для каждого из них». Таким образом, никто из них не будет затевать переворотов, опираясь на свое звание командующих войсками. Но, прожив некоторое время частными людьми, они станут вполне благонадежными, они будут устраивать народное празднество, что лежит на их обязанности, и пусть решают во время отправления должности в городе все дела, кроме уголовных, влекущих за собою смертную казнь. Из остальных же сенаторов и всадников составь судебные трибуналы, но председательство в них вручи вышеупомянутым лицам. Двадцать первое. Что касается городского префекта, то его следует назначать из людей, отличившихся и прошедших все государственные должности, не с тем, чтобы он управлял в отсутствие консулов, но чтобы он, с одной стороны, во всех отношениях был начальником города, а с другой, чтобы он постановлял решение по делам, переходящим к нему как в высшую инстанцию по апелляциям на решение других вышеупомянутых властей, и затем дела уголовные, за известными исключениями как по отношению к жителям города, так и по отношению к живущим на расстоянии 750 стадиев от него. Сверх того, Назначить другое лицо из числа сенаторов с тем, чтобы в его руках сосредоточить контроль и надзор за происхождением, состоянием и образом мыслей лиц сенаторского и всаднического сословия, одинаково и мужчин, и женщин, и детей, и вообще находящихся с ними в близких отношениях, чтобы он пресекал такие действия, которые сами по себе и не заслуживают наказания, но которые, если не обратить на них внимания, являются причиной многих бедствий. а более же важных делах он должен докладывать тебе. Подобного рода обязанности следует возложить скорее на какого-нибудь сенатора, наиболее заслуженного после городского префекта, чем на какого-нибудь всадника». Название ему следовало бы позаимствовать от находящейся в твоих руках цензорской власти. Во всяком ведь случае, руководить цензурой следует тебе. Ввиду этого его следует назвать младшим цензором. Обе эти должности должны быть бессрочными, если, конечно, кто-нибудь из них не скомпрометирует себя каким-либо образом или не заболеет, или не станет слишком дряхлым. В виду долговременной службы они однако ничего не смогут сделать опасного, так как первый отправляет должность совершенно гражданского характера, а второй, хотя и имеет немного солдат в своем распоряжении, но в большинстве случаев отправляет свои обязанности на твоих глазах. Ввиду этого они едва ли решатся и обижать кого-нибудь, и побоятся злоупотреблять своей властью предвидя наперед свою отставку и замещение их должности кем-нибудь другим. Пусть они получают известное жалование, как в виде награды за службу, так и для представительства. Такое мнение подаю я тебе относительно названных лиц. Преторы же, отслужившие свой срок, могут получать в свое управление какую-либо провинцию – Раньше прохождения претуры я не считаю возможным предоставлять им этого. До этого же они должны и по разу, и по два занимать должность помощников у тех лиц, о которых я еще скажу. Затем они должны быть также консулами, если как следует провели свое наместничество, и затем только пусть получают более ответственные назначения по провинциальному управлению». 22. Я советую тебе завести следующий порядок. Всю Италию на расстоянии 750 стадиев от Рима и всю остальную территорию, принадлежащую нам на островах и материках, раздели повсюду по племенам и нациям, равно как и все города на области таких размеров, которые вполне удовлетворительно могут управляться одним человеком. «Размести по ним солдат, и во все из них пошли в качестве лиц начальствующих по одному бывшему консулу и по два бывших претора, одного, только что сложившего свою должность в Риме, и в его ведении пусть находятся частные дела и заготовка съестных припасов, другого же из лиц, уже раньше отправлявших эти обязанности, он будет управлять городскими общинами и командовать солдатами». Сверх его компетенции будут только лишение гражданских прав и смертные приговоры. Дела такого рода входят в круг обязанностей только сановника, бывшего консулом, за исключением дел центурионов, находящихся на действительной службе, и частных лиц первых по положению у себя на родине. Лиц той и другой категории не поручай наказывать никому другому, кроме себя, чтобы они из страха перед кем-нибудь другим не учинили чего-нибудь и против тебя. А что я сказал, что один из бывших преторов должен быть представлен в качестве начальника к солдатам, то это представляется мне следующим образом. Если небольшое количество войск несет службу в городах с неримским населением, или это количество не превышает одного легиона, то дело будет прекрасно обстоять и так. Если же два легиона, состоящих из граждан, стоят на зимних квартирах в одной и той же стране, больше этого числа я не советовал бы тебе вручать одному командиру, то двум бывшим преторам придется особо каждому на равных основаниях управлять и ими, и всеми другими, как государственными, так и частными делами. Что же касается бывшего консула, то он заведует и всем этим, и сверх того, пусть разрешает дела, возбуждаемые им самим и направляемые в порядке верховного разрешения к нему преторами. Ты не удивляйся, что я советую тебе разделить и Италию на такие части. Будучи велика и многолюдна, она не может быть как следует управляема городскими римскими властями. Власть должна быть всегда близка к населению, а ее носителям можно поручать только возможное».